Глава 10. Вампир должен работать, даже когда он отворачивается от реальности. Арджи, ты все еще сонная? <связывая> Меня насильно разбудили, когда я все еще пребывал в счастливом сне. Я спал на своей пушистой кроватке, но внезапно свалился на пол. Благодаря этому издал милый скрик, когда я неохотно открыл глаза. Лена Цан держала лист и что-то подписывала, глядя на меня. Не казалось, что она злится или сердится, но что случилось? Ой -ой -ой. что ты делаешь? <гас> Мисс! <гас> Солнце еще так ярко светит, не так ли? Не могла бы ты дать мне еще немножко поспать? Разве не прошел уже день с тех пор, как я позволила тебе поспать со вчерашнего вечера и до сегодняшнего дня? Но ведь это еще не целый день, верно? Не говори таких странных вещей серьезным лицом. Ладно, но, но что и правда плохого в этом? Я не могу понять это. Но ничего, наверное, не попишешь, потому что я уже проснулся, встал сонно и потянулся. Спать без еды или ванны вредно для здоровья. Даже если я не ем в течение трех дней, я в порядке, но... Ладно, я стану аккуратнее. Я очистил свое тело с помощью грязи, удаляющей магии исцеления. Очень удобно, кстати. Она удалила грязь в моём теле и грязь на моей одежде. Фэлна Цан, видевшая, как я воспользовался магией исцеления, вздохнула, как будто поражённая. Это... Первый раз, когда я увидела маленького ребенка, который может использовать магию таким образом. Чего? Магия, которая очищает тело. Магия высокого уровня. И ты пользуешься ей без какой-либо специальной подготовки. Разве... Разве это не магия довольно высокого уровня? Чтобы использовать ее, тебе нужно много магической силы, но... Ты пользуешься ей таким образом... Не будет ли легче принять ванную? Но тут нет ничего особенного. Мое магическое усиление энергии тоже на 10 уровне. Оу, oh, удобно. Кстати, тебе что-нибудь нужно? Я действительно о тебе беспокоюсь, думаю о том... Ты ведь... ты ведь должна питаться. И мне, наверное, следует будить тебя. Ты много спишь, я в Правда, волную за тебя. Кажется, она обо мне беспокоится. Прощу прощения за то, что сделал. Было бы хорошо, если бы я сказала, что меня лучше оставить в покое перед тем, как я буду спать около трех дней. Пожалуйста, прекрати! Похоже, она внезапно стала персонажем Цукоми. Возможно, из оригинального персонажа Фэл Насан было такое чувство. Она определенно сильный персонаж. Она всерьез откинулась на мою странную просьбу и даже позволила выбить крови. Сначала мне показалось странным, что она, не задумываясь, порезала себе запястье, но когда я с ней поговорил, я понял, что для нее это не странно. Фелнет. Для нее единственным способом отблагодарить ее благодетеля было именно дать кровь. Она приняла мое требование без каких-либо вопросов. Думаю, она очень глупая девушка. Но было весело поговорить с таким человеком, как она. Если она будет меня кормить, то я не буду скучать. А, верно. Я буду платить за свое проживание здесь и свои зарплаты. А, нет, всё хорошо, но... А где ты хранишь свои деньги? Это особая способность вампиров. Деньги, которые я получил у Зелена Куна, хранятся в моей кроватной сумке. Кроватная сумка, хоть и звучит... Странно, но всего лишь навык хранения. Просто растворите предметы в своей крови и сможете вытащить их позже. Существует ограничение на объем хранения, но вещи могут храниться неопределенное количество времени. Когда уровень навыка достигает максимума, кстати я уже на максимуме, поскольку мои руки всегда пусты, весь багаж не будет проблемным для меня. Довольно удобно. Для других кажется предмет вдруг появляется из моей ладони что удивляет подобных людей, таких же как Фелнатсан. Я хочу покушать. Если я не буду платить, пока она у меня есть, то думаю, даже не замечу, как я проиграю все. Что ты под этим подразумеваешь? Я ничего не поняла. Я застенчивый и безработный. В том, что у меня есть деньги, чтобы сказать, я заплачу, я ведь не заработал их самостоятельно. Деньги-то от Дзена Накуна, который заработал их собственным потом. Мне нужны деньги. Цель моей жизни – быть кем-то накормленным, жить довольной жизнью с трехразовым питанием и послеобеденным сном. Но в данный момент я еще не нашел того, кто будет меня кормить. Пока цели для паразитирования не найдены, я должен сам для себя готовить еду и кровать. По этой причине, естественно, мне нужны деньги». Важность денег не изменилась даже после того, как я перевоплотился в другом мире. Это стало полностью понятно, когда я съел свою еду. Поэтому, если сравнить разницу с моей предыдущей жизнью, то я... это уже не ене, а так называемые сериллы. Валюта распространяется только в виде монет. Мисс, если так хочешь, то можешь зарабатывать деньги и людей. А, ты имеешь в виду, как врач? Ну, поскольку у тебя нет места для проживания, я думаю, можно заниматься бизнесом здесь некоторое время. Я даже не думала об этом, потому что у меня нет источника дохода. Я просто приехала в город, чтобы покушать вкусного риса, поэтому просто хотела место, которое прекрасно подходило под для сна. Мисс, ты совершенно беспечна. Я не хвалила тебя, да что с тобой не так? Почему выражение лица не меняется, даже когда ты говоришь застенчивым голосом? Это тоже специальное умение вампиров. Это ложь, не так ли? В конце концов, Фелнасан не получила деньги сегодня, но я решил заплатить ей уже завтра. Таким образом, я решил заработать на своих расходах и проживания здесь, в Алуреше, как мастер-магисты Линья. Ах. Как же я хочу заставить кого-нибудь кормить меня всю жизнь.